Глава вторая. И полетели. Мик сложил палатку так быстро и аккуратно, как будто всю жизнь этим занимался. «Убирай», — сказал он мне. «Если рюкзак тяжелый, не тяжелый», — перебила я. Не хватало еще ему с температурой таскать все вот это. Тем более рюкзак я собирала, рассчитывая только на свои силы, поэтому вполне могла его нести». Палатку и два спальника незадолго до своего исчезновения мне принёс Рихтер. Он сказал, «Мало ли, пригодится». И ещё сказал, «Легче и прочнее ты не найдёшь». И добавил, «Это экспериментальные образцы». Тогда мне было не до них. Я мельком глянула на серебристую упаковку размером сантиметров сорок в длину и двадцать в ширину и толщину. Хорошая оказалась вещь, прав был Рихтер. Он всегда был прав». Подумав об этой его правоте сейчас, я жутко разозлилась. Это нечестно — быть умным, сильным, знать, как правильно, и бросить меня одну, пусть даже с экспериментальной палаткой и спальниками, пусть даже в городской квартире, из которой можно не выходить или выходить не дальше соседнего продуктового магазина. И тогда никакие дожди мне были бы не страшны. Никакие дожди и никакие прогнозы. Но как я могла там остаться? Одна. чтобы тихо свихнуться, глядя в окно на соседа с пуделем и слушая рассказы тех, кто что-то знает. А мне не хотелось ни смотреть, ни слушать, ни разговаривать с единственной фотографией Рихтера, которая у меня осталась. Вернее, не хотелось, это было мягко сказано. С одной стороны, меня медленно убивала тоска по Рихтеру. С другой — в квартире как будто поселился другой хозяин, невидимый, но бесцеремонный. Он не давал мне спать по ночам. Он превратил мой уютный, когда-то любимый дом в тюрьму. По крайней мере, я чувствовала себя там, как заключённая. Это точно. «Ну всё», — сказала я, надев рюкзак, — «можно идти». «В дождь?» — уточнила девушка и захлопала ресницами часто-часто. Я вдруг вспомнила, что даже не спросила, как её зовут. И она меня не спросила. Как будто это не имело никакого значения, потому что мы понимали, долго вместе не будем. В дождь кивнул Вик. «Да вы так не бойтесь. Только постарайтесь, когда накроет, не сопротивляться и ни о чем не думать. Так будет легче». «Что накроет?» — тихо спросила я. «Волна», — объяснил Вик. «Когда ты попадаешь под дождь, но ну, в смысле, под этот дождь, тебя накрывает волна. По крайней мере, ощущается это именно так». Накрывает, подхватывает и уносит, если не сопротивляешься. «А можно сопротивляться?» Вик помрачнел. «Лучше не надо. Сел, всё равно не хватит. И... Ну, в общем, не надо. Поняли?» Мы кивнули. Я и девушка. Уже совсем расцвело, и сейчас я рассмотрела её как следует. Пожалуй, ей было столько же лет, сколько и мне. А на лбу у неё темнел шрам. Широкий. Его слегка прикрывала чёлка, поэтому я раньше и не заметила, наверное. Ну и из-за темноты ещё. Бедная девочка, он же ей мешает ужасно. Но всё равно, какая она красивая. «Поняли», — сказала девушка. «Но там всё не так просто, как здесь», — многозначительно заметил Вика, посмотрел на девушку. «Так смотрят только на людей, которых знают давным-давно, вдруг поняла я, и которые значат очень много». Я отвернулась, поправила лямки рюкзака. «Зачем ты здесь?» — шепотом спросил Вик. «Не у меня, конечно. Может, надеялся даже, что я не услышу». «Там мои родители», — ответила девушка тоже шепотом. «А здесь ты и...» «А здесь я работаю. Я проводник забыла...» «Ну-ну», — хмыкнула девушка. Я решила, что подслушивать это мне совсем ни к чему, и заговорила, будто отвечая Вику. «Это здесь-то просто...» Да я уже полгода перестала вообще хоть что-то понимать. Сначала начали пропадать люди. Просто, неизвестно почему. Потом оказалось, что пропадают, попав под дождь. Потом, что в городе безопасно. За три километра от городской черты тоже. Но не совсем. За пять — как повезёт. А за пять с половиной опасность вырастает в геометрической прогрессии. И это ты называешь просто? «Ну а что?» — удивился Вик. «Ты всё правильно рассказала. Так и есть». Что тут сложного? Да почему? Почему это вдруг началось? Ещё год назад мы спокойно гуляли под дождём, хоть зонтиком, хоть без. И самое страшное, что могло с нами случиться, была простуда. А теперь люди уходят и не возвращаются, да ещё и не могут не уходить. Их туда манит, как манит дудочка гамельнского крысолова-крыс. Да, манит. Поэтому поставили кордоны. Есть пропуск, иди. Нет, сиди дома, пей транквилизатор или валерьянку. «Прекрасное мироустройство образовалось, да?» «Я этого не говорил», — вздохнул Вик. «Посмотри на небо». Я подняла голову и увидела огромную синюю тучу, отливающую по краям лиловым. «Наша», — спросила я через силу. «А то», — кивнул Вик. Первые капли ударили по лицу, когда я смотрела вверх. Они были холодными, тяжелыми, и от них сразу же стало больно кожа, как будто это была не вода, а крохотные острые льдинки. Но я видела, что это не град, а дождь, вроде обычный, только свежие лужи на земле почему-то казались слегка красноватыми. Девушка накинула розовый капюшон и обхватила себя руками. Пыталась прикрыться, что ли? А Вик, наоборот, встал, раскинув руки, и смотрел прямо куда-то туда, где тонул зарябью струй горизонт. Он не боялся. Я подумала, что он был там, куда уносит дождь, уже много раз, и не боится. Значит, и я не буду. По крайней мере, попытаюсь. На самом деле, получалось плохо. Я зажмурилась и попробовала представить лицо Рихтера. И еще я подумала, что вот же, вот же, случилось то, о чем я мечтала последние недели почти круглосуточно, прерываясь только на рваный короткий сон, от которого не становилось легче. Оно случилось... Вернее, случается в эти самые минуты, а я совсем не радуюсь. Хуже того, я даже Рихтера не могу вспомнить по-человечески, так, чтобы захотелось обнять или прижаться лбом к его свитеру. В голову, как назло, лезли картинки о том, как он разговаривает с соседкой по подъезду, тощей рыжеватой девицей с плоской фигурой, и глаза у него светятся, как будто именно к ней он пришел сегодня вечером. К ней, а вовсе даже не ко мне». и о том, как он сидит в какой-то соцсети и пишет, пишет, пишет ерунду или вовсе не ерунду, от которую нормальных людей давно бы сделалась мигрень. А у его подружек по сети никакой мигрени, а исключительно радость от общения. В общем, одни соседки и соседки вспомнились, и ничего больше. И в тот же миг несусветной глупостью показалось, что из родного и почти безопасного дома я потащилась сюда, за третий кордон. и рисковала, когда проходила все эти пункты пропуска один за другим и даже видела палача, настоящего палача из настоящей камеры, а не из фильма про древние времена. А теперь стою здесь под этим проклятым дождём и жду, когда он, наконец, меня смоет. В прямом смысле смоет с лица земли. А рядом со мной только незнакомая девушка и знакомый по газетным статьям и блогу Вик. То ли гениальный сталкер, то ли обычный мошенник». Эти мысли промелькнули в голове за секунды, и я уже хотела бежать, куда угодно, только прочь из этого дождя. Хотела, но не успела. Меня подхватило, как будто щупальцем огромного невидимого существа, встряхнуло пару раз, отчего голова стала пустой и звонкой, и потащило сквозь пелену в становившиеся гуще гущие гуще ледяные струи. Я закричала, но крик утонул в шуме ветра и воды — А в рот попало что-то вязкое с привкусом влажной соли. Этот комок нужно было выплюнуть, он лип к нёбу и языку и не давал нормально дышать. Но выплюнуть сразу не получилось. И я испугалась всерьёз, что сейчас задохнусь от этой гадости. Задохнусь сразу же, не успев совсем ничего, и тогда получится, что всё было зря. Вообще всё. От обиды на себя и на тех, кто устроил мне эту ловушку, вольно или невольно я разозлилась так, что сил прибавилось — и я смогла вытолкнуть изо рта языком липкий комок. Мне стало легче. Какое же счастье, когда просто можешь вдыхать воздух, пусть и вперемешку с дождём, пусть даже не с обычным дождём, а с этим трижды проклятым. Но как его не проклинать, если он уносил самых родных, самых близких или того, кто казался близким, как мне, Рихтер? Да что же это такое? До сегодняшнего утра я не сомневалась, что люблю его. Я готова была идти на край света и дальше, чтобы его найти. А сейчас, думаю, только казался близким. Неужели меня на самом деле так бесила та соседка или его девица из соцсетей? Да мне же всегда было на них наплевать, что я сама не сидела в соцсетях или не читала про того же Вика Томова статью за статьей. Сидела, читала, но знала, что Рихтер со мной. Сейчас со мной. А что будет дальше, никто не сумеет предсказать. И вот оно это дальше настало. И что? Что? Меня опять встряхнула невидимая сила и потащила быстрее. Я открыла глаза, потому что больше не могла жмуриться, но не увидела ничего, кроме серого ливня. Ливень кипел сверху, исходил пузырями внизу. Плескался, как столовский компот, в стакане, справа и слева. Не бабушкин. В бабушкином всегда фруктов и ягод было до середины кастрюли. и когда она его разливала по чашкам, то и пить было почти нечего. Так, несколько глотков. А именно казённый, где на ведро пара десятков изюмина, три чернослива. Сейчас вместо чернослива были оторванные от стеблей цветы, кружившиеся в том же потоке ливня, что и я. А вместо изюмин — мелкие листья. Если б их было побольше, то, наверное, это всё набилось бы в волосы и за шиворот. Но, во-первых, листьев и цветков оказалось совсем чуть-чуть, а, во-вторых, от дождя они слиплись и отяжелели. Нас несло как лодку, подхваченную гигантской волной. Прав был Вик Томов. Я подумала, что ещё чуть-чуть, и меня всерьез укачает. Но обошлось. Почти. Потому что укачать не успела, зато успела протащить по кустам и бросить в колючую, мокрую траву. Я вскрикнула и пару минут боялась даже подумать о том, что нужно вставать. А потом ледяная сырость поползла всё глубже, глубже, перебираясь с одежды под кожу и дальше, до вены артерий. Кровь как будто стала гуще и потекла медленнее, а сердце, наоборот, стало биться чаще и сильнее. Каждый его удар я чувствовала всем телом, больнее в висках. Я немного полежала на спине, прислушиваясь к новым ощущениям внутри головы и шуму дождя снаружи. Належать было невыносимо. И я перевернулась на бок, подтянула к животу колени, оперлась локтем на что-то твёрдое, Выругалась сквозь зубы и встала на четвереньки. Стало легче сразу же. Только локти и колени упирались в омерзительно скользкую траву. Я вздохнула, силой вытолкнула из себя мгновенно ставший горячим воздух и встала. Просто встала на ноги, пошатываясь и беззвучно всхлипывая. Впрочем, через минуту оказалось, что не так уж беззвучно. Увы. Я даже не поняла, что это — тюремная камера или комната для гостей. В принципе, могло быть и то, и другое. Вот только способ, которым меня сюда доставили, не слишком сильно напоминал приглашение в гости. А в остальном шансы казались почти равными, по крайней мере, внешне. Было в комнате два небольших окна, без решеток. В углу стояла узкая, но вполне приличная кровать, прикрытая чистым пледом в бежево-серую клетку. От пледа пахло шерстью и чем-то еще, до боли знакомым, но пока мной неопознанным. Рядом с кроватью стояла тумбочка с тремя ящиками, открытой верхней нишей. На тумбочке лежал пёстрый журнал. Ещё в комнате я обнаружила узкий шкаф, рассчитанный на пару вешалок с одеждой, откидной стол, подоконник и деревянный стул. Сто лет таких не видела. Всё это вполне подходило для номера в деревенской гостинице. Не подходило одно, и в этом я убедилась почти сразу. Дверь в комнату была заперта на ключ, и я не нашла поблизости ни телефона, ни кнопки громкой связи, Ничего, что помогло бы мне позвать того, кто мог бы меня выпустить. Я никогда не страдала клаустрофобией, но сейчас мне стало не по себе. Я даже подошла к окну и попыталась его открыть. Ничего не вышло. На рамах были только отверстия для съемных ручек, а самих ручек не было. Ни одной. Наверное, нужно было сесть на стул и спокойно подождать, пока кто-нибудь за мной не явится. Раз привели, значит, я им зачем-то нужна, А раз нужна, скорее всего, ко мне придут не завтра и не через неделю. К тому же в комнате нет ни раковины, ни туалета. Должны же они понимать, что человек не может долго находиться вдали от всего этого. Или им всё равно? Да нет, не может быть. Вик Томов совсем не боялся, когда нас накрыло дождём. Значит, здесь нечего бояться. Слабенькое утешение, но другого всё равно нет. В комнате было тепло. Моя одежда почти высохла. Только рукава остались слегка влажными. Когда дверь стукнула, открываясь, я успела вскочить со стула, но не подбежать, не посмотреть, кто там и что, времени не хватило. Через мгновение в комнате оказался Вик, а дверь снова с шумом захлопнулась. Он стоял, покачиваясь, с горящими щеками и растрёпанными волосами. Вдоль левой щеки тянулась глубокая царапина. Вик не заметил меня. Он смотрел только под ноги, как будто у него не было сил поднять голову. Почему-то я безумно обрадовалась, увидев этого совершенно чужого мне человека. Вернее, в первые секунды обрадовалась, а потом ужасно испугалась за него. Ведь он еще там, за третьим кордоном, до всякого дождя оказался больным, а теперь почти превратился в собственную тень. «Вик!» — позвала я. Он все-таки поднял голову и встретился со мной взглядом. «И ты здесь?» — спросил простуженным голосом. И не было в его тоне ни удивления, ни радости. «Одна тоска». «Здесь?» — ответила я быстро. «А это плохо?» «Хуже некуда», — ответил Вик и вдруг сел прямо на пол. У меня внутри как будто появилась ледяная игла, толстая и тупая. Она пыталась проткнуть меня насквозь, как бабочку для коллекции, но я сопротивлялась. У меня ещё были силы. «Почему?» — спросила я почти спокойно. «Это карантин. Нам придётся просидеть тут две недели». Две проклятых недели в этой комнате. А потом? А потом нас отпустят, наверное, если им ничего не покажется подозрительным. Им — это кому? Но кто тебя сюда привёл? Какие-то охранники. Значит, каким-то охранником. А что во мне подозрительного? Шпион из меня никакой. Да вроде особо-то ничего подозрительного, — кивнул Вик. Значит, через две недели выпустят. Только ты уже не вспомнишь, что приехала искать этого своего. Ну, как его? Ты уже ничего не вспомнишь. У нас времени до завтрашнего вечера, а потом всё. Вот тебе весь секрет. Сутки ты помнишь, кто ты и откуда, а потом забываешь. Напрочь. И этого своего. Ну, как его? Через две недели ты просто не вспомнишь. Рихтера. Чуть слышно ответила я. Ты с пола-то встань. Холодно. А у тебя же температура, да? Мне уже давно не холодно. усмехнулся Вик, но всё же послушался и встал. «Вон же кровать», — показала я. Он не стал ни возражать, ни спрашивать ни о чём. Пошатываясь, подошёл к кровати, откинул плед и лёг, как был. Только кроссовки снял. Мне было не жалко кровати. И вообще вопрос, куда ночью лягу спать я, казался несущественным. Вик лежал на спине и хрипло дышал. Лицо у него осунулось, нос заострился, и весь он казался намного старше своих лет. То есть, точно я не знала его года рождения, но в сети писали, что он учился в последнем классе школы. А сейчас он смотрелся совсем не как школьник, а как взрослый, измотанный до человек. А та девушка, вдруг вспомнила я, которая была с нами, ты её не видел здесь? Ну как же не видел? Очень даже. Это тебя отнесло в кусты, а она вцепилась в меня как... Он махнул рукой, так и не подобрав сравнения. «И что?» А потом, уже здесь, она сразу же заорала дурным голосом. Пришли охранники, она бросилась одному из них на шею. Кричала «Папа! Папа!». Она с ума сошла? Нет, это был действительно её отец. «Как?» Вик пожал плечами. «Думаешь, я всё про неё знаю? Я её просто люблю». «Любишь?» — изумилась я, но быстро пришла в себя. «Тогда понятно». «Что тебе понятно?» почему вы так смотрели друг на друга, и почему мне показалось, что она меня ненавидит. Но ты же мог ей всё объяснить, кто я и кто ты, и что между нами ничего нет, просто мы случайно встретились. Но шансов на эту встречу было семьдесят из 100, потому что нормальный выход из города один. Я точно решила уйти, а ты... Ты проводник, ты всё время ходишь туда-сюда. Вик слушал меня молча. Я остановилась. Нечего мне было больше рассказывать». Не про то же, как я сходила с ума, когда пропали мама с папой. Как надеялась, что они вернутся. А потом пришёл участковый и сказал «нет, не вернутся». Никакой надежды. Они не пропали. Они погибли, когда какие-то бандиты обстреляли их научно-исследовательский институт. «Ну ладно, что теперь?» — вздохнул Вик. «А откуда у тебя палатка, которую ни в одном магазине не купишь? Кстати, я даже не уверен, что она бы не защитила от дождя. Блин». Надо было проверить. Надо. Но вы же уперлись, как козы. Хочу под дождь. Надо под дождь. Теперь мы виноваты. Да что значит виноваты? Решили так, значит решили. Никто не виноват. И все. Я хотела разозлиться, но после этих его слов уже не смогла. Я вспомнила, как меня трясло и крутило, и подумала, что он прав. В этом. А во всем остальном мы полные идиоты. «А знаешь, что странно?» Сказал вдруг Вик. «Видела шрам у неё на лбу?» «Видела. А здесь его не стало. Как будто смыло дождём». Вик договорил и перевернулся на бок. «Слушай, что-то мне как-то...» Начал почти нормальным голосом и вдруг сполз до шёпота. «Совсем не так. У тебя аптечки нет? выпала из рюкзака, пока нас сюда несло. Я карман не закрыла. Ой, и фонари пропали. Блин, значит, придётся этих звать». «А как их звать-то?» Вик усмехнулся. Лицо у него стало совсем бледным. На лбу выступил пот. А вот так. Он повернулся к стене и кулаком изо всех сил стукнул по деревянной панели. Я испугалась, что он разобьет костяшки пальцев, но он не разбил. Зато панель скрипнула и повисла боком. «Думаю, достаточно», — пробормотал Вик. «Сейчас явится». «Только ты знаешь что? У двери не стой. Целее будешь».